глава три закончив трудовой день доведением до истерики и признанием еще одного шпиона венимин отправился домой ему сильно аж до неприличия сильно хотелось спать так что он даже ужинать не стал а только привел в порядок обмундирование и обувь для завтра и свалился на диван расстилать кровать тоже не было сил и даже укрываться не стал легкомысленно понадеявшись на то что на улице не зима Это было опрометчиво, но пока что Михновский забылся неглубоким тревожным сном. Ему бы еще менее глубоко спалось, если бы Вениамин знал, что за документы лежат на столе у Баряина и что именно в них написано. Первый документ из области требовал проверить, есть ли в городе лица корейской национальности и случаются ли среди них организмы, подозрительные по шпионажу и террору. В случае наличия их от Баряина требовалось предоставить список таковых, план оперативных мероприятий по работе с ними. Наум Мойшевич употребил пару определений, запомнившихся ему с речицкой юности. Их тогда произносил Хаим Гершковер в адрес сына, который захотел учиться в Питере и для того крестился. Насколько Баряин помнил, в городе корейцев вроде бы не было. Корейские имена и фамилии ему не попадались в местных оперативных материалах. И вообще он с корейцами никогда не встречался. А информацию о них воспринял из пары прочитанных книг про гражданскую войну. Кажется, одна из них называлась «Бронепоезд 1469». И там некий кореец-партизан, чтобы остановить бронепоезд Белых, лег на рельсы перед ним, а чтобы не струсить и не удрать от путей подальше, застрелил сам себя. Но точно ли это был корейц не китаец, и не монгол? баряин точно не помнил, а из другой книжки узнал, что корейцы едят как-то приготовленную капусту, именуемую кимчи, которая, если протухла, то воняет до небес. Ничего более специфического про корейцев он сказать не мог. Вот про китайцев еще многое, начиная с воспоминаний о гомельском мятеже 19 -го года. Лежали их трупы вокруг отеля «Совой», который они охраняли от восставших полков бывшего царского генерала Стрекопытова. Примечание. Стрекопытов Владимир Васильевич. Царской армии был штабс-капитаном, но о нем сложно много легенд, и гомельские мещане могли и о генеральстве придумать. Назвали же его царским полковником в фильме «Отель Совой» 1930 года. Даже когда городская советская власть в отеле сдалась, они отказывались сдаться и были убиты. Впрочем, сдавшимся капитуляции не сильно продлила жизнь. Пока коммунары шли к тюрьме, их всякое сволочь била, Поливало в лицо, а потом, когда мятежники из города уходить начали, в тюрьме убили. Потом при похоронах люди пересказывали жуткие подробности убийства. Одному так ударили прикладом по голове, что мозг вылетел наружу, а женщине, что в ЧК работала сорвали скальп вместе с волосами. Это как же нужно было рвать волосы вместе с кожей, чтобы обнажить череп? На заводах такое случалось, если работница волос не подберет под косынку и приводной ремень от мотора их затянет. Но одно дело мотор, а другое дело вручную в тюремной камере, или среди мятежников был гад с силою, как у вала. Скоро уж двадцать лет тем событиям, а до сих пор от них мороз по коже. Хоронили их, конечно, не в таком виде, как нашли, но жуткие подробности у всех были на устах. Поэтому, когда председатель ЧК Синилов приволок одного мятежника и застрелил прямо у свежей могилы, народ это воспринял с пониманием. В могилу легли трое изуродованных чекистов, так что один расстрельный их убийца вполне свое заслужил. Баряин усилием воли оторвался от воспоминаний и сделал в рабочем блокноте пометку, что завтра надо будет проверить по картотекам, есть ли в наличии корейцы на разных учетах. Кроме того, надо было уточнить у участковых милиционеров, живут ли такие люди в городе. Вот вторая бумага вызывала ощущение, что, когда ее берешь в руки, то это не бумага, а гремучая в 20 жал змея двухметрового роста, хотя это срабатывало чутье, а в ней всего-навсего предлагалось сообщить о компрометирующих данных на опер уполномоченного городдела Михновского, обратив особое внимание на наличие родственников за границей, возможное участие в белых и иных антисоветских армиях и бандформированиях. Формально это только информация, но из-под нее, как из-под оттаившего снега весной, может много чего вылезти. И не только для Михновского, но и для него. Баряин полез за портсигаром, раскрыл его героическим усилием, удержался и захлопнул крышку. Жена его, Хава Бенционовна, регулярно прорабатывала мужа за то, что он не бережет свое здоровье и оттого может вскоре оставить ее безутешной вдовой, а Розочку и Сарочку — сиротами. Поэтому каждая выкуренная им папироса удостаивалась отдельного спектакля, и Баряин старался дома не курить, а вдыхать никотин на работе, или по дороге домой. Но он не мог не начать день без хоть пары затяжек, а утренняя проработка неминуемо происходила. Наум Мойшевич как-то попробовал утром не закурить, а дотерпеть до выхода из дома. И дотерпел. Но лучше было слушать Хаву Бенционовну, чем терпеть без табака. Новая пометка «Кадры». Участие Вениамина в белых армиях в силу 1906 года рождения — сомнительно. Участие в бандформированиях — тоже. ну какой еврейский мальчик пойдет к батьке-антисемиту в отряд? Если бы он оказался немного больным на так и сделал это, то сейчас не служил в органах, а лежал бы в земле. Но вот родственники за границей... с этим было сложно и даже очень сложно. Многие родственники в поисках лучшей жизни, либо спасаясь от погромов, оказались за границами и океанами, а их родной штетл тоже утром мог проснуться в совершенно другой стране по итогам мирного договора. Если бы баряина спросил в тот момент кто-то, лгать которому он не решился, про его отношение к мехновскому то Наум Мойшевич бы сказал, что когда тот пришел в городской отдел, то к Вениамину отношение было настороженное из-за строгого выговора за почти что троцкистские высказывания, допущенные Вениамином по прежнему месту службы, чего тот загремел на бюро райкома и из рядов чуть не был изгнан. Но еврейское счастье Вениамина отчего-то принесло его корабль мимо опасных рифов. Постепенно холодок растаял, ибо непозволительных высказываний тот больше себе не позволял, и работать стал хорошо, а когда, как из мешка горох посыпались национальные операции, то мехновский как следователь, оказался на высоте, добившись сознания уже шестнадцати лиц по шпионажу. Лучше получилось только у тех следователей, что доделывали дело Священного Союза партизан, где число арестантов уже было за полсотни. Но там сильно помогла межрай-группа, а Вениамин работал сам. Но Наум Мойшевич, судьи неублажимому, мог сказать, что никакие заслуги мехновского не спасли бы того. Баряин нутром чуял, что заступаться за Вениамина нельзя, как и за других, которые должны были последовать тем же путем. В том числе тот же Сашка Сорванец, которым очень интересовались в конце минувшего года по линии шпионажа. Тогда тому повезло, сведения о родственниках за границей оказались либо вообще недостоверными, либо слегка протухшими, ибо с возможными родственниками под Ригой у его семьи связи не было аж с 1913 года. То есть их могло не быть в живых, или они при эвакуации при Балтике переехали и живут где-то в СССР. А информатор, якобы видевший Александра с оружием в 1918 году и где-то служившим, то есть при какой-то нехорошей власти, позорно опа обо... делался, сообщив недостоверные сведения. ибо Александр родился в 1906 году. Кто бы взял 12-летнего хлопца на службу с оружием? Увы, такое случалось. Недавно на совещании в облцентре разбирали подобный случай. По оперативной информации желатам мадам Отец, который при царе Единикине был генералом, а потом смылся за границу. А еще носил фамилию фон Горниер, именно так с двумя «р», и из богатой семьи. Этакая контрреволюции ныне живущая в фашистской Болгарии и ведущая переписку с дочкой. Сама же мадам-дочка в молодости в Белой армии служила, а сейчас рассказывала, как хорошо живет отец в Болгарии и как плохо здесь живут. Протоколируй и привлекай ее по десятой части статьи, не ошибешься. Так сделали товарищи в области. И что вышло? фон барон не генерал, а военный медик. Богатство в семье было, пока жила мать, муж сестры, который действительно был богат, и своим родичам денежку подкидывал. А как умер, так и достаток вместе с ним канул в нети, что случилось еще в 1912 году. А информатор пересказывал пьяные сказки бывшей прислуги, а следователь полдела заполнил несущественностями. Со службой у белых тоже не учтена амнистия 1927 года и живая практика работы, что медики, которые при белых военных госпиталях служили, зато не карались, а продолжали свое дело уже прекрасной власти. Им только намекали, что не надо раненому краскому говорить «господин поручик», Господа поручики уже уехали. Поэтому сестру милосердия Горниер, ныне по мужу Гончирка, за службу в Деникинском госпитале не притянешь. Ну и по антисоветской агитации информатор тоже накуролесил, заставив беспартийную женщину, не склонную к философии, рассуждать почти как на лекции по философии об ошибках Деборина и его уклоне в меньшевистующий идеализм. Как выразился докладчик, похмеляться нужно правильно, а не так, как этот вот секретный сотрудник Таврический. Тогда ахинею не придется ни писать, ни читать. Ну и орк, выводы по виноватым. А остальным предупреждение, чтобы учились на чужих ошибках. На своих это очень больно выходит. Вернувшись к отношению баряина к Михновскому, то Наум Мойшевич сейчас ничего против того не имел но лишний раз пальцем не пошевелил бы для помощи ему а с учетом возможных перспектив привлечения вениамина за причастность к заговору еще меньшим как матерый бюрократ и человек с развитым чутьем на неприятности в данном случае чутье баряина не подводило потому что новый начальник обл управления четко ориентировался на столичные веяния Начали там кампанию по борьбе с бывшими меньшевиками и эсерами. И в области этим сейчас же займутся, как только дойдет информация об этом. Опережать начальству не следует, но отставать тоже нельзя. И явно вскоре пойдет поиск заговорщиков в НКВД, ибо в столице уже началось. Очередь за ними. Вот только с меньшевиками в Среднереченске было откровенно плохо, то есть по всем картотекам ни одного. Несколько бывших эсеров нашлись, а вот меньшевиков не было, но кандидат на получение спецзвания каршинбаум оказался на высоте, читая пересланную из Москвы жалобу группы товарищей из табачной фабрики на имя наркома товарища Микояна, что мастер цеха Левин не только бывший цепной пес прежних хозяев, который при капитализме из них все соки выжимал, но и сейчас с рабочими ведет себя не лучше, он выявил небольшой, но важный штрих, а именно цепной пес прежних фабрикантов Левин когда-то заявлял, что в 1906 году состоял в партийной ячейке на фабрике. Но были ли это меньшевики или большевики, он не знал. Потом двух организаторов кружка посадили — а Левина назначили мастером, сильно подняв его заработок. Оттого Левин от подпольной деятельности отошел и сосредоточился на эксплуатации подчиненных ему работников. Это было менее опасно, но более прибыльно. Из трудов юного дарования вытекало то, что если взять Левина за вымя, то можно одновременно выполнить две задачи. Мастер Левин пойдет как бывший меньшевик, даже нынче не оставивший вредные привычки времен царизма. Старые работники и наркомат будут удовлетворены, но ну и среднереченску быть с меньшевистским подпольем. Пусть пока Крашенбаум и попробует сделать из одного Левина организацию, благо для ее рождения не нужно ждать девять месяцев к ряду. Но надо будет спросить наверху, Посчитают ли Крашенбаума достойным самому вести дело, или все же надо хотя бы официально назначить для ведения дела более опытного товарища? наумойшевич размышлял о делах своих и следственных, жадно курил одну за другой папиросы, набираясь никотина впрок, пока его хава этого не видит. Михновский же, как птичка божия, ходил по тропинке бедствий, и не знал, что уже происходит с ним и что еще грядет. С ним пока происходил странный сон, впереди же, как айсберг по курсу, вырастала не иллюзорная возможность оказаться в числе участников права троцкистского заговора в НКВД. И даже более, он уже был намечен, как грядущая жертва. А все прежние труды в районе, бюро райкома и троцкистские высказывания. Тем временем, пока Пилат Баряин мысленно умывал руки, тот, от которого уже отреклись, спал и видел сон, формально не абсурдный, от которого можно тоже отречься, дескать, чушь приснилась, и пусть идет туда же, куда ушла ночь. Он прямо не угрожал спящему я оперу полномоченного, но тревожил, ибо подсознание что-то чуяло. Но вот что именно? Ни подсознание, ни дремлющее сознание не давали ответом Был только диалог, да еще и на иностранных языках, которых Михновский не понимал. Заговори собеседники на современных ему вариантах языков, он бы понял хотя бы в основном, но они разговаривали на старых формах языков, верхнегерманского и польского, иногда используя латынь и другие языки, вроде вентского, который шел в ход, когда один из двух пытался донести свою мысль на языке, знания которого у собеседника были недостаточными. Вот получился винегрет. Персона А говорила на верхнегерманском, поскольку считала, что персона Б с нижнегерманским не справится. Когда же собеседник не понимал, использовала застрявшую со школьных времен латынь и венский язык. Еще она чего-то полагала, что это чешский. «Персона Б» тоже пыталась говорить по-немецки, но получалось очень средней, да еще и регулярно перескакивала на родной польский. Латынь она знала лучше, но выговаривала слова со специфическим местным произношением. Но и оба щедро пользовались словечками из военного жаргона тех лет. В общем, если бы Джойс при этом присутствовал, то смог бы поставить новый языковой эксперимент, написав роман «Реквием по бенджамену на языке «А» и «Б» лусонное сознание Михновского тоже не понимало. Определив лишь, что один говорит скорее на языке, похожем на немецкий, а второй на скорее похожем на польский. И не мудрено, ведь только в плохих романах про попаданцев их герой, попав в прошлое, легко понимает чужую речь на языках, которую он учил спустя столетия, если вообще учил. Вениамин за незнакомством со всеми языкоформами смысл беседы не понял но не оценил разговор как опасный лично для него. В общем-то, он и действительно таковым не был. Разговор шел между психоматрицей Иоганна де Верта и психоматрицей пана Леона Волка Леоновича из имения Собольковщина, которые путем разных манипуляций были вырваны из привычного им места, а именно из царства Аида. Они были удостоены чести пить из реки мнемозины а не реки Леты, из-за чего сохранили память о том, что было прежде с ними. За что они были удостоены ее? Не является сведениями для всеобщего доступа. Почему же христиане после смерти оказались в подземном царстве языческой религии, это тоже закрытая информация. Но автор намекнет, что есть обстоятельства, могущие этому помочь. В частности, пан Леон оказался там, а не во втором круге Паданте, по потому что заставший его в спальне обманутый муж убил Леона не Баторовкой, а висевшие на стене копии секиры Лабриса. Лабрис же — это священный предмет, контакт с которым в момент смерти способен изменить ожидаемое место по смерти на царство Аида. С Ааганом все было несколько сложнее. В дело вмешалось проклятие блаженной Фелицитаты после его рейда на Сен-Дени. То, что Фелицитата разразилась проклятием, лишь на основе темных слухов о бесчинствах Верта и ряд других факторов. В итоге Верт был поставлен перед выбором наказания и предпочел быть покарным пребыванием на лугах, где растут асфадели, нежели в западноевропейском Адум. Потом он понял, что недооценил ужас пребывания там, решив, что раз его не жарят и не варят, то и хорошо, но 350 лет тоски и асфаделей — это тоже тяжело. Попали же оба в голову сержанта госбезопасности мехновского искусственным путем. Потомок одного жителя Среднереченска в среднем возрасте занялся писанием романов в жанре альтернативной истории — и выкладка их в интернете на сайте «Литпрожектор». Тут тоже много тайн, но по секрету скажу, что де Верт появился в мехновском после выкладки романа «Прозрачная кровь богов», в котором альтернативная Российская империя владела островом Тайвань и использовала его как место добычи минерала анселе силами каторжников с последующим вторированием его для магических нужд страны. вторированием тоже занимались каторжники по приговорам специального суда. И вот по воле автора «Прозрачной крови богов» на эти шахты и в торировальне попал взятый в плен граф де Верт, на старости лет нанявшийся на службу Речи Посполитой после 1654 года и пленённый в сражении на речке Полонки. Такое изнасилование музы Клио и имело эффектом перемещения психоматрицы Верта в Михновского. Как туда попал пан Леон Волк Леонович Герба Тромбы, автор не получил согласия на раскрытие деталей этой удивительной истории. Намекну лишь на то, что причина была тоже литературной. Когда оба безбилетных пассажиров в чужой голове осознали, что они тут не одни, Не считая хозяина головы, они слегка поскандалили. Будь оба в полной силе и не в чужой голове, а в реале, то быть бы там гром и молнии, а также славному бою на мечах. В пределах же одной головы они сначала устроили кошмарный сон, потом отключение и приход в себя в ведре, потом сеанс чревовещания с разговором на чужих языках. Вот откуда в Михновского пришли некоторые умные мысли по боеприпасному делу сказать сложным. Наверное, когда открываются каналы меж временами и мирами, кое-что переходит с места на место внепланово. Про то, как меняются местами души и тела, многие слышали и читали. И логика подсказывает, что раз переселяется душа или психоматрица, то от отчего бы ни проскочить сведением о цене на бронетехнику в еще не успевшую закрыться дверь, только что пропустившую душу. Это действительно логично. Ибо многие наблюдали, как в помещении просачивается порыв фетра и уличный кот вслед за вошедшим в него человеком. А происходит ли это с информацией, может, когда-то и узнаем. Так что к вечеру мысленного отречения от Михновского два случайных гостя в его голове уже поняли, что они попали в явно малознакомое им время. Вокруг происходит нечто непонятная, но опасное для хозяина их квартиры, и то, что надо жить дружно, в том числе и с хозяином. Последнее далось тяжелее всего, ибо они привыкли в прежней жизни презирать тех, кому явились на постой, и наплевательски относиться к их собственности и желаниям. Да и с платой за постой случались неудобства, от нежелания ее платить принципиально до коллективного обнищания войска, когда хоть и хотели бы, да не о Это, кстати, переломило нежелание пана Леона делать добро нынешнему хозяину. В споре с графом и аганом он вспомнил про свои мытарства в войне со шведами за инфлянты, когда, разбив очередной раз шведов, не получавшие которой месть жалования войска гетмана Хаткевича, начинало разбегаться. Потом являлась очередная шведская армия, которую приходилось бить тем, кто остался в лагере или не успел далеко уйти от него, отчего пан Леон заключил, что хотя пребывание в голове еврея могло бы считаться для него чем-то вроде лимба, то есть минимальной мукой ада, но что будет вслед за этим? Не случится ли так, что если пан Леон доведет хозяина квартиры до нехорошего исхода, то его обвинят в уклонении от божьего наказания за прегрешение в земной жизни и не отправят ли в более жаркие места на потеху чертям. Поэтому он решил для себя, что пока пребывает в аналоге жалкого замка, который, тем не менее, надо оборонять, против тех, кто решит его взять, каким бы жалким ни был тын вокруг и дома за этим тыном. К тому же выпитый давечий напиток, то есть какао, ему понравился. В жалком замке удовольствия было не так много, и пан Леон резонно полагал, что если как-то навредить квартира хозяину, то их может стать еще меньше, вплоть до полного отсутствия. Эрго, жалкий замок нужно защищать как родное сырое и соболькевщину. Давно покойный преподаватель логики, отец домицан поаплодировал бывшему ученику призрачными костями рук, Бене. Перед обоими обитателями встала дилемма, как взаимодействовать с хозяином телом. Оба они допускали метем психоз, а Пан Леон даже читал о пулее Вообще-то можно было для простоты понимания считать себя взятыми в плен. Кстати, такой опыт был у обоих. А Волк Леонович попадал в плен дважды, к повстанцам и к шведам. Пребывание в Вениамине ощущалось легче, чем в шведском плену. Вер тоже мог сказать, что на новом месте явно лучше, чем в адском пламени, поскольку люди военные знают, что обстановка вокруг них способна резко поменяться, и то, что кажется тяжким сейчас, может ощущаться перышком по сравнению со свинцовой тяжестью того, что наступило через час. Оттого они пришли к выводу, что жить надо посоюзнически и посоюзнически поддерживать свою твердыню. В их взаимодействии между собой были свои тонкости, что и как можно. Верт не понимал языков, на которых говорят в среднереченском, но пытался их освоить. Пану Леону было несравненно легче, хотя понимал он тоже далеко не все. Но у обоих была возможность запрашивать владельца тела, и он им отвечал. Правда, его ответ тоже надо было понять. Кстати, Михновский этих вопросов и своих ответов не замечал. Это окружающие слышали и видели сосредоточенное выражение лица и бормотание себе под нос Детали, как, что и каким образом от слушателей будут скрыты, ибо разрешение на обнародование тонких механизмов бытия автор не получил. Как выяснилось, гости могли ощущать то, что и мехновский От еды, напитков и дам, что постепенно примирило их с пребыванием в сержанте госбезопасности, все варианты известных и мук удовольствий не предусматривали С чистилищем было несколько сложнее, потому как рассказывавшие им о загробной жизни патеры достаточно подробно говорили про ад, чуть менее про рай, а про чистилище очень ограниченным. чего так вышло, кто его знает? К тому же гостям было интересно самим, что творится вокруг них. То, что и время, и жизнь совсем не те, стало понятно быстро, но можно было наслаждаться деталями и путаться в них тоже. Точное время свое они так и не определили но сошлись на том, что это будущее, и явно не через пару лет после их кончины в привычном мире. Место с грехом пополам определили, поскольку окружающие говорили про знакомые пану Леону города, совсем недалеко расположенные. С государством возникли сложности, но Волк Леонович все же решил, что это явно московские владения. Дошел он до этого косвенным путем. Польская речь, как язык в обиходе среди сослуживцев-владельцев тела, не использовалась. По-польски иногда говорили «допрашиваемые», но тут же переходили на другой язык, который пан Леон определил как московский вариант русского. Хотя Польша упоминалась как существующая и даже враждебная часть мира, Литва от чего-то практически не всплывала. Окончательным признаком московской власти — оказался вид закрытого и используемого как клуб-костёла неподалёку от места службы хозяина тела. Поскольку православный храм и синагога были и службы проводили, то Волк Леонович решил, что мятеж Хмельницкого закончился удачей. Восточные земли отошли к Москве, а граница с Польшей проходит западнее, где-то за Житомиром, поскольку его упоминали как свой для здешних город. Чей сейчас Дубна или Бар, по какой речке идёт граница, уточнить не удалось. Вот татар увидеть не удалось ни одного, да и никто их в разговорах не упоминал как часть здешней жизни. Пан Леон сделал вполне достойный ученика отца Домициана вывод, что если татары в Крыму и сохранились доселе, то уже не ходят набегами сюда. Это подтверждалось тем, что в немалом городе нет ни стен, ни валов, ни башен — Он совершил еще один подвиг научного мышления и вывел заключение, что раз мятежные земли Хмельницкого перешли к Москве от Речи Посполитой и явно долго удерживаются Москвой, то цари, сильно подвинувшись к Крыму, получили возможность ходить походами на татарское логово. Должно быть, они либо завоевали его, либо истребили всех татар, и некому теперь ходить за Исырем. Этому пан Леон даже обрадовался, поскольку раз некому ходить на Москву и ближе, то некому это делать и на Варшаву, и Краков. Истребление же татар вообще его совсем не взволновало. Он совершенно не неполиткорректно, но в духе своего времени счел достойным воздаянием крымцам за многие беды, что несли Чембулы на Речь Посполитую. Если честно, то он порадовался бы даже одновременному поражению всех татар от мало до велика огнем небесным или чем то земным верт с татарами не сталкивался но знал что крымцы входят в состав турецкой армии и с ней уходят в походы а от пана Леона услышал что они отдельно творят разные поругания поэтому был также не политкорректен по вопросу о татарской погибели гости в чужой голове сложно осваивали статус хозяина в незнакомом мире но путем разных натяжек и спекуляций пришли к выводу, что он кто-то вроде приграничного чиновника, который занимается разведкой или противодействием чужеземной разведке. Землевладельцы на беспокойных границах и коменданты крепостей либо сами этим занимались, либо держали специального человека, чтобы тот служил глазами и ушами власти. Пану Леону Вениамин напоминал еще коронного комиссара по умиротворению бунтовщиков или его помощника. Так, определившись с градом и миром, они подошли к выводу о том, что лично делать им самим. В общем-то, они могли ничего не делать, мирно спя или наслаждаясь тем приятным, что есть в жизни Вениамина. Можно было рассказать друг другу о пережитом. Но профессиональные военные, конечно, знают толк в отдыхе, но не менее четко знают грань между восстановлением сил и разлагающим влиянием безделья на себя и подчиненных. Эту диалектическую грань способен понять даже совершенно незнакомый с понятием диалектика, но послуживший и повоевавший человек. Оттого они и стали искать приключений, поскольку к моменту смерти не потеряли еще вкус к деятельности. Что же касается незнакомства со здешними реалиями, так военная служба приучает готовность ко всему. В любой момент может произойти необычное и то, чего не было час назад и дело чести, чтобы с честью же выпутаться из ситуации. Может, конечно, не повести, но они не первые, не последние кавалеристы, которым не повезло или не повезет. Итак, их хозяин борется с вражескими лазутчиками, и им это незнакомо. А лазутчики и прознатчики, виденные ими, разделялись на две большие группы. Те, кто этим на жизнь и всю жизнь зарабатывает, и те, кто занялся только сейчас, желая подзаработать или по принуждению. Вторых, большинство. Встречались им также изменники и за деньги, и из каких-то других соображений. Стойкие люди среди них в любом случае редкость, поэтому, чтобы лазутчики заговорили, нужно их хорошенько напугать. И не просто хорошенько, а чем сильнее, тем лучше. Тогда, пронятые до глубины души, они не только расскажут, кто их послал и о прочем, но могут и сами на службу быть приняты, поймавшие их стороной, хоть и противно с такими дело иметь. Гости и постарались, воспользовавшись тем, что при одновременном проявлении активности особым способом, Михновский как бы отключался. И тогда от его имени говорили они, «Если отключение Михновского длилось недолго», Он мог этого не заметить, но если долго, то, придя в сознание, понимал, что нечто непонятное с ним было, как то вышел с ведром или в кафе. Подобное состояние при эпилепсии называется абсанцем, но здесь сходство с эпилептическими явлениями было чисто внешним. Но, собственно, и абсанс больным и его окружением не всегда обращает на себя внимание. Так задумался человек, а потом не сразу включился снова, и без абсанцев такое происходит. Так постепенно гости осваивали искусство управления квартировладельцем. Не стоит думать, что это было очень легким делом. Вениамин подавался далеко не всегда, а по хитрому графику. Вне этих периодов податливости хорошо срабатывали лишь внушение, что хорошо бы выпить чего-то. Гости, кстати, не очень ценили местный алкоголь, особенно вина. А вот к напиткам типа щитрой или дюшес, да и какао с молоком, Относились очень благосклонно. Мехновский легко шел на поводу у безбилетных пассажиров, принимая их желание за свое. Герверт, впрочем, еще уважал пиво карамельное. А пан Леон с трудом терпел любое пиво. Но тут был виноват скорее он сам, чем напиток, поскольку на заре его туманной юности вышел казус, когда голодавшие кавалеристы из его хоругви ворвались в деревню в инфлянтах, и там нахлебались еще недозревшего пива. Несколько дней всем было кюхельбекерно тошно, а шляхтич Лион, герба Тромбы, на всю жизнь заработал отвращение к пенному напитку. В гостях он еще был с трудом способен одолеть кружку из уважения к хозяевам, но самостоятельно его заказать и пить лучше тогда воды из лужи. В голове же Михновского пришлось договариваться с Вертом, когда тот будет склонять квартира хозяина к пивной эскападе, А когда нет, и когда наступало время Иогана и Карамельного, Леон освоил некое состояние, позволявшее ему не страдать от мерзкого вкуса напитка, а потом от Иоганова пения козлетоном. Да Верт петь не умел, но любил, особенно под пиво, оттого ли он отключался. Когда же Волк Леонович желал крем-соды, который Верт совершенно не воспламенял, наступала его очередь уходить в себя, пока пан Леон наслаждается. Словом, все было достаточно интересно и увлекательно. Но оба гостя ловили себя на мысли, что хозяину квартиры угрожает некая опасность, пока только интуитивно ощущаемая обоими. Они поделились ощущениями и удивились их совпадению. Но оба они покинули мир в изрядном возрасте, верт в шестьдесят с небольшим, а панлеон в пятьдесят пять. Чтобы дожить до таких лет, повоевав ни на одной войне... Требовалось многое, в том числе и чувство опасности и способность предвидеть ожидавшие их. Разумеется, человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому Верт бывал разбитый в плену, а пан Леон закончил свою жизнь вскоре после битвы под Пелявцами, ибо не смог предвидеть паническое ночное бегство всего войска и то, что Харун из соседнего шатра заденет его копьем. Очередной раз, оправдав прозвище Казимиш Леворешни, обе лапы левые. После ранения он отлеживался в имении знакомых, подался там Амуру и... но ну, если быть совсем честным, то как ни старайся, а всего не предусмотришь. Поэтому следует сделать задуманное и уповать на то, что этому ничто не помешает. Еще обсудив свои предчувствия, обитатели пришли к выводу, что опасность грозит со стороны начальства. Здешняя жизнь и нюансы работы Вениамина им не были знакомы и понятны, но оба были командирами, хотя и разного ранга, воевали в очень непростых войнах и об интригах знали не из постановок античных трагедий на сцене, особенно о судьбе Валенштейна. Начальник Вениамина им сразу же не понравился. Верт как более религиозный определил Баряина как аналог Понтия Пилата, а Пан Леон «За грош в Божьем храме испортит воздух». Автор должен сказать, что обоих явно занесло, прямо аж до абсурда. Но просто вообразить себе еврея, который за грош пойдет в костёл портить воздух. Или параллель между прокуратором Иудеи и представителем ее населения. Но вектор угрозы был определен правильным. Они также правильно определили, что предлога утопить Вениамина у Боряина сейчас нет. Но новый Пилат-осквернитель воздуха радостно ухватится за подходящий. Из чего они вывели то, что пока Вениамин должен быть хорошим и даже образцовым подчиненным, для чего они тоже приложат усилия. А когда Пилат Баряин начнет продавать мехновского оптом и в розницу, тогда тоже помочь. Что конкретно они смогут сделать, время покажет. Игра на опережение была невозможна из-за специфики работы Вениамина. Значит, действовать придется от обороны, реагируя на действия противника. Им, как кавалеристам, такая тактика, присущая больше пехоте, не нравилась, но... В молодости Пана Леона был эпизод, когда так и пришлось воевать. Татарский отряд окружил их, и почти 12 миль пришлось идти, отражая частые наскоки татар ружейным огнем. Но дотащились до речки Каменки, а на том берегу был виден польский лагерь. Татары поняли, что добычу надо искать в другом месте, и отстали. Так обоз и дотащили. Они выдержали бы этого марша, побежали, думая лишь о спасении, быть им побитыми или тащиться в Крым, как добыча. Так вот и тут следовало не трусить, а следовать своим путем, отгоняя помехи от него. и того составился третий триумвират. Иоганн фон верт пан Леон Волк Леонович и Вениамин Михновский. Всего за несколько лет о подобном были сказаны слова «Гомер, Мильтон и Паниковский. Теплая компания». Третий член Триумвирата о своем членстве не догадывался, но ведь и роль Липида тоже была меньшей, чем Октавианом. Первой жертвой Союза пал Юзя Маркович Трахтенбергер, обеспечивая высокую эффективность Михновскому как следователю. Все три члена Триумвирата поняли, что Зюзя Маркович — человек неустойчивый и склонный к паникерству. В моменту эпопеи с маршем к реке Каменки он явно бы не смог твердо идти отбиваться, а побежал бы, спасая себя и роняя все, что мешало ему бежать. Конечно, если бы кто-то тогда взял его на службу и с оружием в строй поставил. «Зюзя Маркович не выдержал сначала издевательского сомнения в том, что он сын своего отца, ибо если сын богатого лесопромышленника устроил в своем оперативном секторе бардак такого масштаба, что любой предприниматель, имея подобный хаос в делах, разорится сразу же, не дотянув до богатства, то в кого он пошел?» — это сказал Вениамин до отключения. «Потом на огорошенного техника интенданта обрушился верт на немецком языке». «Зюзя Маркович больше часть его выражений понял». А те, где были незнакомые слова, докатался, на что там намекали. Затем пан Леон излил на него ведро антисемитских высказываний. Антисемитские выражения на польском из уст следователя-еврея его почти что добили. Завершающим ударом стала машинописная копия показаний одного вышестоящего товарища, прямо обвинявшая Зюзю Марковича в заговоре. Тем не менее, Трахтенбергерам было принято отремонтированных 76 миллиметровых выстрелов свыше 500 тысяч штук, явно вредительских. Из них 30-40% негодных к боевому использованию. Одновременно Трахтенбергер эти вредительские отремонтированные выстрелы принял и направил в мобилизационный запас склада и части КВО. Непосредственным исполнителем диверсионного акта был воентехник Трахтенбергер. Трахтенбергер, который, по моим указаниям, в мастерскую должен был завести большие запасы пороха, как необходимого для сборки арт-выстрелов, и поджечь путем наличия двух-трехдневного запаса пороха и такого же количества годной продукции, было вполне достаточно для того, чтобы поднять мастерские на воздух. Хранящиеся же запасы готовой продукции при пожаре должны были взорваться и путем детонации взорвать остальные близлежащие хранилища с боеприпасами. Уничтожение хранилищ мыслилось также путем самовозгорания порохов. Для этого в непосредственной близости от хранилищ с огнеприпасами было сложно до семи вагонов пороха, который под влиянием атмосферных явлений постепенно разлагался, «Должен был самовозгореться и вызвать взрыв и пожар». Платину прорвало, и показания полились бурным потоком через ее край. Всего Зюзя Маркович дал показания на 15 человек-заговорщиков, в том числе на трех своих подчиненных, которых он вовлек в заговор, не ставя их в известность о его существовании, а сведя вопрос к тому, что он им поможет улучшить их материальное положение, а они взамен будут делать то, что он велит.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 Вы посвятили Немченко, Мирного и Бондаренко о наличии заговорщической организации на складе? Ответ. Нет, об этом я им ничего не говорил, так как не находил нужным. Забегая вперед, нужно сказать, что это бы трех завербованных втихую бы не спасло, если бы на них обратили внимание. А так Мармач не туда подшил сообщение о их роли, и отправилось оно в архив вместе с делом. Трое заведующих хранилищ остались в неведении об этих показаниях, И когда через 30 лет их допрашивали по вопросу о реабилитации Трахтенбергера, то говорили о нем только хорошее. Еще бы. Еще надо сказать, что позднее Трахтенбергер понял, что наговорил слишком много и сначала аккуратно, а потом не очень, стал отрицать свое участие в заговоре. На его беду он так заговорил, когда его привели на очную ставку с другим арестантом не по своему делу. А его дело уже было закончено и ждала военной коллегии Верховного суда. На самом же заседании коллегии Зюзя Маркович свою вину признал, попросил сохранить ему жизнь и не дождался этого. Подписанные и подшитые протоколы с признанием украсили его дело, а машинистка Розочка сейчас стучала по клавишам Ундервуда, перепечатывая рукописные протоколы для начальства и для подшивки в другие дела. Сейчас по складу было только три дела по участию в заговоре. Начальника мастерской М. Белова и его подчиненных обрабатывали на предмет шпионажа на поляков. Им в дела данные об участии в военно-троцкистском заговоре не требовались. Если же потом понадобится, то перепечатывать машинописный текст легче. Михновский же настоящей опасности для себя не замечал, обеспокоился из-за странных моментов в своем поведении, которые принесли с собой попаданцы в него. Это было менее опасно, чем обвинение в заговоре, но кто знает, к чему могут привести еще два духа других людей в одной голове и душе. Пусть даже за два месяца с ним чего страшного не случится, но что потом? Примечание. Два месяца отводилось на следственное действие, но, возможно, было продление этого срока по неким обстоятельствам. Чаще всего начальники сроки продляли, хоть и скрипели про недостаточно активную работу а могли и написать, что следователь такой-то не позаботился о продлении срока следствия, от чего подследственный пребывает под арестом незаконно. Тот самый Сашка Сорванец так вот и влетел за провальное дело студента-шпиона. И это именно было вписано в заключение по делу, наряду с оперативно-безграмотно заданными вопросами и прочими проляпсусами. Так он очутился в Среднереченске вместо областного центра, чтобы исправлялся. Вообще Среднереченск отличался от областного города только статусом. Все остальное было совсем не хуже. По крайней мере, супруга и дети не жаловались. А вот сам Александр тосковал по большим карьерным перспективам в областном городе, если порыться в его мыслях и вычленить из них главное. То бишь страдал почему-то эфемерному которая даже в области может не сбыться. Никто не мог сказать, что выйдет из этого, ибо предмет был больно темен, как и положено голове. Как писалось в одном документе, все были уверены в том, что прорыв газов будет невелик и серьезно не повлияет, но никто не берется утверждать, что это так будет.